Самая опасная комета За всю историю человечества, около пяти тысяч лет, не зафиксировано ни одного случая, чтобы астероид, метеорит или комета кого-то убили. Бывали случаи, когда осколки небесных тел попадали в атмосферу, а также один инцидент, когда метеорит предположительно убил пару человек в Сибири, В 1908 году, однако, информация об этих смертях не имеет однозначного подтверждения. В мире существует множество фильмов, подробно описывающих разрушения, причиненные Земле в результате подобного столкновения. Я думаю, что каждый из нас понимает, что бы ждало людей при развитии подобного сценария в реальной жизни. Наводнение, землетрясения, массовые беспорядки. Но ну, а если объект имел бы достаточно крупные размеры, он мог бы уничтожить все живое на планете. Большинство экспертов утверждает, что вероятность непосредственного столкновения с Землей невелика, поэтому волноваться не стоит. А вот как насчет способности комет убивать косвенным путем? 26 марта 1997 года сотрудники департамента шерифа округа Сан-Диего, штат Калифорния, приехали на проверку в дом, где проживали несколько эксцентричных личностей. Прибыв на место происшествия, они обнаружили 39 мужчин и женщин в возрасте от 26 до 72 лет. Все они покончили жизнь самоубийством путем отравления. По мере расследования картина становилась все более причудливой. Все погибшие, как мужчины, так и женщины, были одеты в черные спортивные костюмы и кроссовки Nike. У всех были обриты головы, и, как выяснилось позже, многие из мужчин подверглись кастрации. В скором времени следователи нашли видеозапись, объясняющую произошедшее, а двое выживших даже дали показания. Как оказалось, погибшие принадлежали к религиозному культу «Небесные врата» и верили, что, совершив самоубийство, они избавятся от собственных тел, после чего попадут на космический корабль следующий за кометой Хейла Боппа. Излишне говорить, что мир испытал настоящее потрясение. К 1997 году религиозные культы уже не являлись для Америки новостью, и это массовое самоубийство, не самое крупное в истории. В 1978 году 918 человек покончили с собой или были убиты в Джонстауне Гайяна в народном храме. Как бы то ни было, но произошедшее в секте Небесные врата выглядело странным именно из-за ее лидеров и их идеологии. Во главе Небесных врат стояли маршал Эппл-Вайт, известный как До, родился в 1931 году И 57-летняя Бонни Неттлз Ти родилась в 1927 году. История знакомства этой пары немного запутана, хотя многие источники утверждают, что Эппл Уайт в 1970-е годы лечился в психиатрической больнице, где Неттлз работала медсестрой. К середине 1970-х годов пара сформулировала сложную теологию, которая сочетала в себе элементы христианства, теософии и уфологии нового времени. В концу 1970-х годов они собрали небольшое число бывших хиппи и отверженных молодых людей и начали жить в общине как традиционный культ. Ти и до убеждали последователей что их тела всего лишь сосуды и что после вознесения приобретя больше знаний они избавятся от внешней оболочки и будут жить подобно инопланетянам, бесполым не нуждаясь ни в пище ни в воде ни даже в воздухе в доказательство своей преданности до подверг себя кастрации в дешевой и без сомнения, неблагонадежной клинике в Тихуане, мексика. Как бы дико это ни звучало, но именно такие поступки являются неотъемлемой частью большинства культов. До не только показал последователям, что готов следовать убеждениям, но и послужил лакмусовой бумажкой для истинно верующих. Мужчины, которые последовали его примеру, И тоже прошли процедуру кастрации, вошли в ближний круг до. В 1985 году Ти скончалась от рака, в результате чего члены небесных врат еще глубже погрузились в свой культ. А позже, когда на горизонте замаячил двухтысячный год, он приобрел черты и культа тысячелетия. Поскольку страх – перед пролетающими мимо Земли кометами, отмечался на протяжении веков. В 1990-х культы тысячелетия встречались довольно часто, но как только эти две секты смешались воедино, получился поистине ядовитый коктейль. 20 марта 1997 года До записал видеообращение Объяснив, что ему и еще двадцати мужчинам и восемнадцати женщинам, членам небесных врат, необходимо избавиться от собственных тел, чтобы успеть за Хейл Бопом. Затем, начиная с 22 марта, в двух группах по 15 человек и одной группе из 9 человек, участники культа приняли смертельную дозу фенобарбитала. Когда они теряли сознание, для надежности им на голову надевали полиэтиленовые пакеты. Все они хотели перебраться на борт материнского корабля. Так произошло крупнейшее массовое самоубийство на американской земле от имени самой смертоносной кометы, которая даже не врезалась в землю.